Глава 54. Лира. Что-то клубилось вокруг меня. Шум битвы снова нарастал, и я ощутила рукоять кинжала в ладонях ещё до того, как полностью пришла в себя. Мои глаза открылись невероятно медленно, словно преодолевая сопротивление. Первое, что я увидела, сладостная ухмылка демона кота, который продемонстрировал свои клыки, наклоняясь надо мной. Нужно действовать молниеносно, пока тварь считала, что я очнулась не до конца. Подняв кинжал, я коротким движением кисти захлестнула магическую плеть вокруг шеи демона. Тварь фыркнула, захрипела и закричала. Тщетно. Она была в моей власти. В следующее мгновение её резко отбросила в сторону, и на меня накинулась Фимаршал. Она схватила меня за шею, высоко подняла и со всей силы швырнула о стену. От удара у меня перехватило дыхание. Тело больше не слушалось, и я не могла понять, держу ли до сих пор кинжал в руке или мои ладони пусты. "Думаешь, ты можешь получить эту землю?" быстрым шёпотом спросила Фимаршл. Ничего в её голосе не выдавало, что мы находимся посреди битвы, а в нескольких метрах от нас люди борются с нежитью. Для Сан и Фили существовали лишь мы двое. Как ей удавалось в такой ситуации по-прежнему выглядеть столь благородно красивой? Будто добрая, смелая, сказочная героиня-спасительница. Я была совершенно уверена, что мама увидела в ней именно это. Ты и правда веришь, что эта земля всегда будет твоей? Возможно, мне следовало бы ей сказать, что я и не стремлюсь владеть этой землёй. Я не подходила для того, чтобы править Немей. Вот только она не оставляла мне воздуха из-за чего я не могла произнести ни единого звука. В моей голове нарастало невыносимое давление, будто к лицу прилило слишком много крови. Казалось, что моя кожа вот-вот лопнет. В груди одновременно с этим зрела разрушительная пустота. Каждый удар сердца отзывался жестоким спазмом. Тьма обступала меня со всех сторон. Какой чудесный клинок, прошептала Фимаршал. Что-то холодное скользнуло по моей щеке вниз до шеи, слегка царапая кожу на ключицах. Я в ужасе застыла. Она хотела убить меня кинжалом моей же матери. Я заберу твое наследство и совсем скоро узнаю, какими словами можно пробудить эту магию. Ничтожным утешением для меня оставалось то, что она никогда не получит власть над магией моей матери, ведь она заключалась не в словах, Кончик кинжала скользнул глубже. Эта земля будет принадлежать мне, произнесла Фэ Маршал. Она вся будет моей. Горы, долина и, конечно, этот замок. Ее слова пронизывали меня насквозь, они проникали глубоко во тьму, пытаясь поглотить меня. Звучали в промежутках между ударами сердца. Но затем появился свет. Я открыла глаза. за Маршелл стоял Ера с лучащимися голубыми глазами и диким ветром в волосах. Вместе с ним пришло воспоминание, слова, которые сказала мне волшебница. Я почти забыла их, потому что не поверила ей. Но в этом она не соврала. Ты можешь освободить ветра, которые я связала с этой землей». Фемаршел хотела править нами, но она забыла, из чего та состоит. Душой страны был её народ. Люди, которые называли горы своей семьёй, а ветра друзьями. Наши родные и наши близкие никогда не дадут нам покориться ей. Вимаршал нацелила кинжал в моё сердце, и я ощутила, как он уже разрывает кожу. Не обращая внимания на боль, я призвала всю свою магию. Я не видела и не чувствовала ничего, кроме изумрудно-зелёного и бирюзового Пусть я умру, но освобожу свою судьбу. Я выпустила на волю магию звёздной ночи, в волшебство моей прародительницы, которое я ещё недавно со страхом сдерживала в себе. Теперь я бросилась в неё, в самое сердце холодной ночи, отыскала связь, которую нужно было развязать, оковы, разбив которые я освободила бы ветра. Боль пронзила мою грудь. Я услышала собственный кашель прострелила колено. Я споткнулась. Я уже упала на землю, умирая. Я отрешилась от мысли о теле, погрузившись душой в магию звёздной ночи и сосредоточившись на своей задаче. Моя магия была повсюду, как свет неба, как море любви, как день полной надежды. И тогда я нашла решение, которое искала. Всего одну мысль. Я даю вам свободу, четыре ветра. Избавьтесь от ваших оков. Вы друзья, не пленники. Ветра взвыли, и я задрожала от оглушительного ощущения их свободы и силы. Я с трудом перекатилась на бок, втягивая воздух, несмотря на боль в горле. Скрючилась, потому что каждый вдох давался с трудом, словно кто-то бил меня в грудь кулаком. Я тут же поняла, почему Фьемаршал отпустила меня. Она сражалась с Ера. Их клинки пели в воздухе, сталкиваясь друг с другом с оглушительным звоном. Я пошарила вокруг, но мой кинжал пропал. Наверное, он так и остался у неё. Мой мирадем лежал в пыли, и я схватила его, но голова кружилась слишком сильно, так что я не могла подняться и помочь Йера. В следующий момент я увидела, как один из солдат дёрнулся, попытавшись броситься на помощь фемаршелу, но его тут же задержал Кадис. А потом я ощутила ветра. Вчетверо они отталкивали нападающих. Я освободила их, и теперь они сражались на нашей стороне, за Немею. Изящная западная Люлана разозлилась, и её мягкие порывы сбрасывали бойцов со стен замка. Восточные ветра тоннеля несли с собой невыносимо горячий песок пустынь, ослеплявший солдат фемаршала. Мюр со звоном проносился по рядам воинов, обходя наших и гоня перед собой врагов. Ласса окружала задержавшихся чужаков своими роскошными разноцветными вихрями, смущала их чувства, так что они начинали нападать друг на друга. Мы побеждали. Солдаты фемаршала отступали. Оставшиеся демы спасались бегством. Кипоханцы давно скрылись. Только Филис еще сражалась хотя ее меч рассекал воздух все медленнее она лишь отбивала удары которые ера запыхавшись наносил один за другим он нападал на нее словно в угаре и оттеснял назад почти что заставив прижаться к стене со всей силы ударил мечом по стене на высоте ее горла так что женщине пришлось упасть перед ним на колени уклоняясь от смертельного выпада Когда он занёс мераден для последнего удара, его лицо было белым, словно светящимся. По нему стекал пот, а глаза превратились в два холодных твёрдых сапфира. "Подожди", выдохнула Фи-Маршал, умоляюще глядя на меня, рассчитывала на милосердие. Я шумно сглотнула, не зная, что делать. Она была так опасна. Ведь мы не такие, как она, правда? Ера тем временем выдохнул и опустил меч. Но ветер сильно ударил и его. Поладин чуть не упал, так что ему пришлось опереться на клинок. Вместе с Кадизом я подошла к Сане Фелис, в чьей армии теперь остались лишь мертвецы и дезертиры. Чего ты от меня хочешь? Ты проиграла, так ведь? Кадис предостерегающе навел на неё арбалет. Она лишь тихо рассмеялась. Она уже знает. Она потеряла всё, что было для неё важно. В этот момент Ера рухнул на землю. "Можешь забрать кинжал?" произнесла Фие Маршал с таким презрением, словно на самом деле это она победила нас. "Мне он больше не". Стрела Кадиза свистнула в воздухе, вонзившись ей точно между глаз. Я оказалась рядом с Йерой ещё до того, как Филис упала на землю. И в тот же момент забыла о её существовании. Забыла, что она вообще когда-то была. Я осторожно приблизила пладинок к себе, попыталась найти пульс, но не ощутила его. Стала искать рану и обнаружила огромное количество крови. О нет, нет, пожалуйста. Рядом со мной появился Кадис, а следом за ним и Эдсмонт. Подожди, прошептала я, уткнувшись в волосы Иера. Подожди, подожди, подожди. Мы сможем тебе помочь, но ты должен продержаться. Кадис и Десмонд перебросились словами, которых я не поняла. Вернее, не хотела принимать их. Этого не должно было случиться. Очень осторожно я положила ладонь на рукоять кинжала. Проклятый Афимарш ударила Еры в живот, а он просто сражался дальше. Не вымолвил ни слова, просто дрался дальше, пока не победил. Его больше нет. Произнёс кто-то, но это было не так. Геро пришёл, чтобы спасти меня, а теперь я спасу его. Моя магия стала слабее, я почти истратила её, и теперь оставалось лишь слабое мерцание. Так осторожно, насколько это было возможно, несмотря на дрожь в пальцах, я направила её по своим рукам, в ладонь, в кожу, в кинжал моей матери. Закрой его раны, всхлипнула я, не зная толком, обращаюсь ли к самой себе или к своей магии, или к магии своей матери, или ко всей магии, которую я вообще могла воззвать. Однако ничего не произошло. Волшебство протекло по моему телу, по кинжалу, а затем вылилось в пустоту, как чернила, попавшие на водную поверхность, и рассеялась в пространстве. Подожди, еще!» прошептала я в его волосы. Подожди, кто-то обязательно придёт и сможет помочь себе лучше, чем я. Лейра тихо произнёс Десмонд, положив руку мне на плечи. Ещё помощи я посмотрела на него. Приведи кого-нибудь, кто сможет мне помочь, быстро. Я не целительница. Десмонд, я ничего не могу сделать. Моя магия, она просто пронизывает его насквозь. Я ещё крепче вцепилась в Ера призвала все колдовство, которое у меня еще оставалось, чтобы спасти его. Просто продержись еще немного. Кто-то придет, Кто, пожалуйста, приведите же целителя. Лейра. Десмон заставил меня выпустить кинжал. Сил сопротивляться не было. Повсюду была кровь. Кровь занимала все поле зрения. Кровь шумела в ушах, Кровью пропах воздух. Дэсменд положил мою ладонь на сердце Ера. Прислушайся. Я ничего не слышала, лишь этот шум у меня в ушах и дрожь. И всё же, мы же должны что-то сделать. Мой взгляд метался между Кадизом и Дэсмендом. Я видела их лишь смутно, потому что глаза застилали слёзы. Пожалуйста, сделайте же что-нибудь, прежде чем, прежде чем пока не стало слишком поздно. Но действительность была невыносима. А я ошибалась. Он мёртв, Флейра, прошептал Десмонд. Он больше не сможет тебя ждать. Он уже не здесь. Он позволил мне поплакать ещё немного, а затем взял за подбородок и заставил поднять взгляд. Я понимаю, что ты потеряла одного из самых близких друзей. Одного из? Я потеряла всё. И я понимаю, что тебе нужно время, чтобы пережить эту потерю. Оно у тебя будет. Однако сейчас ты нужна народу Немии. Ты и вся магия, которую ты сможешь собрать. Я непонимающе посмотрела на него. Моя магия? «Две недели назад немицы готовы были подвергнуть меня смертельной пытке за эту магию. А теперь ты нужна мне, Лейра. Всё казалось таким далёким. Я освободила ветра, и исход битвы был решён. Аларик был заточён в своём проклятии, Вика ушла к а Эра погиб. Хотела ли я на самом деле жить дальше? Кажется, от меня требуют слишком многого. Кузница и деревни рядом с ними горят, произнёс Кадис. Нужно помочь людям потушить пожары и оказать помощь раненым. Потом нужно доставить в замок тех, кто лишился жилища, чтобы они были в безопасности. И, словно против воли, добавил Десмонт: "Что-то нужно делать с домами. Они шастают по стране". и... Я понимала, но не могла отпустить Ера, ведь если я сделаю это, если позволю его голове опуститься на землю, обратного пути больше не будет. Тогда я не смогу надеяться. Не смогу убеждать себя, что мы ошиблись. Тогда я потеряю его. Лайра. Взгляд Кадиза был очень серьезным. Сегодня мы победили, но мы понесли страшные потери. Мы вернемся в замок и отнесем погибших на гору, поблагодарим их за все, что они сделали для нас, за их великую жертву. И Ера будет чествовать больше всех. Он отверг наимя. И всё же спас её. Паладин без пятерни, произнёс Десмонд. Нет никого смелее, чем единственный паладин, который сражался в одиночку. Я кивнула и отпустила Ера, осторожно положив голову на землю рядом с собой. Его глаза были закрыты, и он выглядел неожиданно мирно. Я поцеловала его в лоб и прошептала: "Отец без ребёнка". Надеюсь, что там, где ты сейчас, ты не будешь одинок. Потом я встала, как бы тяжело это ни было, ради Ера, исключительно ради него, потому что для него живые всегда стояли на первом месте.